уточнение. «Приветствую, отец!» «Здравствуй, сын!» — издалека и сверху услышал я. Обернувшись на голос, различил лишь человеческий контур. «Ты нарочно с ней так поступил?» Я никогда не объяснял, о ком речь, говорил, что меня интересует. Сегодня я выбрался по старому адресу, чтобы уточнить небольшую деталь. «Отец меня понял». Она твоя мышка. Я тебе ее подобрал. Подарил. Не подошла. Погоди. Послушай, сын, я подобрал такую не чтобы нравилось, а чтобы не возникло проблем. Она думала, что убежала, но это лишь иллюзия. Мышки, бывают, погибают при опытах. Тебе-то что? Жалко мою мышку, передразнил я его. Ты с моей матерью тоже так играл? «Твоя мать!» — с удовольствием вздохнул нечеткий контур, и голос окрасился в глубокие тона. «Если б не она, я бы так и не примирился с существующим миром. Она этого так и не поняла, ненавидела меня. Видеть не хотела, мечтала отомстить. Тебе твоя мышка не смогла как следует родить, не равняй ее с матерью». «Оставь!» — тоном капризного мальчика приказал я. «А этих...» Я сморщился, вспоминая название «Когуэ». Отец или то, что от него осталось, рассмеялся. «Не ломай язык, сынок, я понял, о ком ты. Неземные твари опасны для людей. Кое-кто считал иначе, но мы справились с инакомыслящими». Так их всех не истребили. Не людей, сущностей. Часть оставили на опыты, догадался я. В конце концов, что-то должно же быть у меня от отца. Страсть расчленить, разрезать, посмотреть, что там у организма внутри. «Сущности», — передразнил теперь отец, недовольно. «Сущности нематериальные или полуматериальные, а у этих в наших земных условиях были тела». «И какие?» «Твоя мать без труда выносила тебя и родила. Нелегко было с ней, поверь». «Ты же говорил, что она умерла после моего рождения и хидно подловил отца я, но тот не смутился». «Так и было. После твоего рождения умерла. Рода ни при чем, мне пришлось это сделать. С ней были проблемы. К чему твой интерес? Твои догадки делают честь твоему уму, но...» «Я засмеялся. Пойду я. Ты же занят судьбы мира и все такое. Не скучно?» «Иногда. Но знаешь, чем вечность лучше суетиться?» «Знаю, отец. Спасибо за напоминание моей матери». «Какая женщина была? Мечта!» <смех> «Не мышка». «Что ты? Королева, богиня!» «И ты ее любил?» «Обожал. На руках носил. Боготворил. Она не любила и мечтала отомстить за унижение». Выглядело потрясно, а вот меня не тянет ни на богинь, ни на мышек. Может, эти сущности принимают облик, который заинтересует конкретного человека, кому они собираются отплатить. Они, эти твари, отличаются редким разумом и наверняка, желая отомстить за истребление своих, знали, кого ищут. «Удачи, отец!» Другого желать было бестолку. Тот был болен насквозь. Я знал, что жить ему осталось несколько недель, но власть, его самая сильная страсть, все еще сконцентрированная в его руках, помогала ему выживать. «И тебя, сын! Если я замолчу, постарайся спрятаться, не пропаду. Я пар! А что по матери не человек, так мне удавалось это скрывать до сих пор. Сумею и в будущем».